Глава 32. Ректор ворвался в свой кабинет, как в покоренную крепость. Швырнул в угол трость, рывком развязал шейный платок и упал в кресло, прикрыв глаза. Высокая комиссия улетела. Драконы из королевской инспекции нашли академию в отличном состоянии. Похвалили ректора и продлили особое финансирование еще на год. Оценить результаты сверхположительно помог хитрец Оррол. Он появился, когда высокие лорды уже недовольно хмурили высокие лбы и предложил драконам ознакомиться с видами Академии годичной давности. Увидев на кристалле развалины, тощих оборванных студентов и грязные аудитории с выбитыми стеклами, комиссия восхитилась небывалым порядком и пообещала ходатайствовать перед советом кланов о повышении жалования преподавателям. Посидев несколько минут, ректор открыл глаза и бросил привычно тоскливый взгляд туда, где лежала уже целая стопка конвертов, надписанная для леди тень. А вместо рыхлой груды лежал один единственный бумажный квадратик василькового цвета. Замирая от волнения, дракон взял письмо, открыл и некоторое время в полном недоумении разглядывал нехитрые девчоночьи рисунки, а потом увидел приписку. И широко улыбнулся. Она здесь. Его тень. Она придет. Настроение сразу переменилось. Мужчина начал лихорадочно перебирать бумаги, чтобы изменить планы на следующий день. С утра нужно навестить ювелира. Наверное, есть что-то готовое, хотя бы лента для волос. Потом слетать за цветами, купить в лучшей кондитерской города корзинку крохотных пирожных, которые называют «поцелуй влюбленных». О, если бы кто сказал суровому скальному дракону еще год назад, что он будет разбираться в традиционных любовных подарках, мечтать о свадьбе, о совместном будущем с женщиной, о которой не знает почти ничего, и в то же время знает так много. Он бы рассмеялся провидцу в лицо, а теперь сам чувствует, как кипит его кровь при взгляде на плавные линии наивных рисунков. Остаток ночи дракон летал. Пожалел башню, иначе разнес бы ее на кусочки в приступе любовной лихорадки. На рассвете вернулся в свои комнаты, посетил купальню, выбрал строгий серый камзол, белоснежную рубашку, прихватил трость, в которой был спрятан клинок, и двинулся в город, к мастеру. Ювелир его словно ждал. Сразу, как увидел, нырнул в стол и вынул широкую плоскую коробку. Пока готова только это, милорд. Остальные украшения требуют больше времени. Дракон бережно подцепил маленький замочек, откинул крышку и замер. Любой с совершенным творением мастера. На белом атласе подкладки лежала жемчужно-серая лента. Ровно посередине ее перехватывала тяжелая серебряная брошь. Букетик чертополоха из пяти цветков. Коплевидные пепельные жемчужины красиво чередовались с крупными слезами. Мелкие камушки играли рассой на черненых листьях. Концы ленты утяжеляли букетики поменьше, из трех цветков. Зато с них свисали подвески из драконьих слез, дополненные малюсенькими бубенчиками. Такое украшение само по себе заменит любую диадему. Лорд Рангар Благоговейно коснулся упругого шелка кончиками пальцев и поклонился. «Мастер, ваша работа выше всяких похвал!» Старик довольно усмехнулся, его щеки тронул румянец. «Остальное доделаю к свадьбе, милорд. Не сомневаюсь в вашем таланте!» Откланялся ректор. К вечеру напряжение достигло пика. На цыпочках ходили даже домовые. И только женское общежитие было окутано волнами спокойствия и валерианы. Арми собиралась на свидание. На самое настоящее свидание с драконом, о котором мечтали все юные девы драконьего королевства. Нет, скажем честно, о короле драконов девы тоже мечтали. Но ректор многим казался более доступной добычей. Вода в купальне благоухала нежнейшим ароматом горной фиалки. На туалетном столике шеренгой выстроились баночки с кремами, лосьонами и серебристой пудрой для тела. Рекомендованный госпожой Фиркин магазинчик эльфийской косметики сделал утром месячную выручку. Драконица возлежала в ванне, кутаясь в шелковистую пену, и спорила с подругой. Рми, на свидание принято приходить, платьях», — пыхтела Варвара. «Кем принято?» — рассеянно отвечала девушка, поглядывая на привычный тренировочный костюм. Он был чистым, почти новым, даже ни одной дырки. «Ты же хочешь произвести на ректора лучшее впечатление?» — Вкрадчиво зашла Варя с другого бока. «Я уже произвела на него впечатление», Вздохнула Арми, переворачиваясь и пуская пузыри из мыла для волос. На нее снизошло спокойствие. Подруга пила валерьянку, судорожно проговаривала варианты встречи, а драконица просто наслаждалась моментом. Подготовка к свиданию. Ванна с корнем фиалки. Красивое белье. Ни одной мысли в голове. И это было прекрасно. Восхитительно. Бстительно. Варвара безнадежно махнула рукой и схватилась за очередной трактат из тех, что для них раздобыла Алла Николаевна. «Собираясь на свидание, решите для себя, как далеко вы готовы зайти. Лучшим средством для остановки мужчины является стыд женщины. Достаточно надеть некрасивое белье или не побрить ноги, и вы не позволите даже самому красивому мужчине на свете заглянуть к вам под юбку. «Боже мой! Где мама откопала этот раритет?» — фыркнула девушка. «А зачем брить ноги?» заинтересовалась э -э — заинтересовалась Арми. Э, Варя не знала, как тактично ответить на этот вопрос, и потому просто задрала непривычно длинную юбку. «Вот!» — выпалила она, демонстрируя гладкую кожу. Драконица тотчас высунула из воды свою ногу, оценила сравнила и закусила губу бритвы нет поняла ее и номерянка подожди сейчас принесу я в дорогу всегда одноразовый беру чтобы не жалко было выбросить вскоре девушка вернулась с непонятной штуковиной в руках и процесс подготовки к свиданию вознесся на новые высоты вечер наступил внезапно Дракону казалось, что впереди еще много времени, и вдруг на парк опустились летние сумерки, в кустах запели соловьи, а маленький натюрморт, который он устроил в центре зала, приобрел свою завершенность. Свет рангар не зажигал, только распахнул окна в парк, давая воздуху напитаться вечерней свежестью и ароматами ночных цветов. Она появилась внезапно. Настоящая тень. Скользнула к центру зала, склонилась над цветами. Какие красивые! Рангар вздрогнул от звука ее голоса. Невидимая чешуя встала дыбом. Ммм, пирожные! Голос стал лукавым, а в сердце дракона пробилось облегчение. Тень дразнит его. Значит, ничего страшного. Предыдущее письмо ничего не значит. Вот сейчас она откроет коробку. Замочек щелкнул так громко, что у ректора заложило уши. Странно. Он всегда считал, что эти слабенькие крючки, фиксирующие крышку от случайного открывания, абсолютно бесшумны. Раздался легкий серебряный звон и стук кристаллов. Девушка вынула ленту из коробки и повернулась к окну, позволяя последним лучам солнечного света заплясать на полированном металле и камнях. «Это серьезно?» Оглушительный шепот накрыл его. «Да!» — хрипло ответил он, боясь не справиться с собой. Тихий звон подвесок, девушка отвернулась, стянула капюшон и щелкнула фиксатором на затылке, принимая подарок и... «Предложение?» «Одно условие!» – прошелетел лепестками яблони ее голос. «До церемонии встречаемся только здесь и только вечером!» Дракон удивленно вздрогнул. Девушка добровольно отказывается от почестей, прогулок, приемов и сотни мелочей, которые делают невесту счастливой. «Почему?» – не удержался он от вопроса. «Так будет лучше!» Неловкая пауза и скомканное объяснение. — Если вы передумаете, милорд, ничья честь не будет задета. Ректор набрал было воздуха возразить, возмутиться, доказать, но тень уже ускользнула. И только легкий звон бубенчиков из женской раздевалки напомнил ему о том, что она все же приняла брачную ленту.